Часть девятая. Даша осталась одна в доме. Большие комнаты казались ей теперь неуютными, и вещи в них лишними. Даже квадратные портреты в гостиной с отъездом хозяев перестали пугать и поблекли. Мертвыми складками висели портьеры. На обивке кресел и диванов, на еще не убранных коврах, на обоях выступали с тоскливым однообразием неживые арабески. И хотя великий могол каждое утро, молча, как привидение, бродила по комнатам, отряхивая пыль метелкой из петушиных перьев, все же, словно иная, невидимая пыль все гуще покрывала дом. Теперь в первый раз среди этого нагромождения лишних и непонятно для чего приобретенных вещей и вещиц, Даша стало казаться, что сестра и зять словно привязывали себя к жизни этими предметами, заполняли ими пустые места, а у самих не было ни силы, ни цепкости, чтобы держаться. В комнате сестры можно было, как по книге, прочесть все, чем жила Екатерина Дмитриевна. Вот в углу маленький точеного дерева мольбертик с начатой картиночкой, девушка в белом венке и с глазами в пол лица. За этот мольбертик Екатерина Дмитриевна уцепилась было, чтобы как-нибудь вынырнуть из бешеной суеты, но, конечно, не удержалась. Вот старинный рабочий столик, в беспорядке набитый начатыми рукоделиями, распоротыми шляпками, пестрыми лоскутками. Все неокончено и заброшено. Тоже попытка. Такой же беспорядок в книжном шкафу. Видно, что начали прибирать и бросили. И повсюду брошены, засунуты, наполовину разрезанные книги йоги, популярные лекции по антропософии, стишки, романы. Сколько попыток и бесплодных усилий начать добрую жизнь. На туалетном столе Даша нашла серебряный блокнотик, где было записано: Рубашек 24, лифчиков восемь, лифчиков кружевных шесть, для ведринских билеты на дядю Ваню. И затем крупным детским почерком Даше купить яблочный торт. Даша вспомнила, яблочный торт так никогда и не был куплен. Ей до слез стало жалко сестру. Ласковая, добрая, слишком деликатная для этой жизни, она цеплялась за вещи и вещицы, старалась укрепиться, уберечь себя от дробления и разрушения, но нечем и некому было помочь. Даша вставала рано, садилась за книги и сдавала экзамены. «Почти все отлично. К телефону, без устали звонившему в кабинете, она посылала великого могола» которая отвечала неизменно «Господа, уехали, барышни подойти не могут». Целые вечера Даша играла на рояле. Музыка не возбуждала ее, как прежде, не хотелось чего-то неопределенного и не замирало мечтательно сердце. Теперь, сидя строго и смирно перед тетрадью нот, озаренная с боков двумя свечами, Даша словно очищала себя торжественными звуками, наполнявшими до последних закоулков весь этот грешный дом. Иногда среди музыки являлись маленькие враги, непрошенные воспоминания. Даша опускала руки и хмурилась. Тогда в доме становилось так тихо, что было слышно, как потрескивала свеча. Затем Даша шумно вздыхала, и вновь ее руки с силой касались холодных клавиш. А маленькие враги, точно пыли листья, гонимые ветром, летели из большой комнаты куда-нибудь в темный коридор за шкафы и картонки. Было навек покончено с той Дашей, которая звонила у подъезда Бессонова и говорила бессощитной Кате злые слова. А полоумевшая девчонка чуть было не натворила бед. Удивительное дело. Будто один свет в окошке, любовное настроение. И любви-то никакой не было, а просто раздраженная всей этой суетой любопытство. Часов в одиннадцать Даша закрывала рояль, задувала свечи и шла спать. Все это делалось без колебаний, деловито. А за это время она решила как можно скорее начать самостоятельную жизнь. Самой зарабатывать, взять Катю к себе, окружить такими заботами, такой любовью, чтобы сестра никогда больше, во всю жизнь не заплакала от горь. В конце мая, сдав экзамены, Даша поехала к отцу через Рыбинск по Волге.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 играя на красном дереве рукомойника жидкими переливами. Ветерок, отдувавший часучевую штору, пахнул медовыми цветами и полынью. Она приоткрыла жалюзи. Пароход стоял у пустынного берега, где под свежеобвалившейся, в корнях и комьях невысокой кручей стояли вазы с сосновыми ящиками. У воды, расставив худые, с толстыми коленками ноги, пил коричневый жеребенок. На круче большим красным крестом торчала маечная веха. Даша соскочила с койки, развернула на полу теп и, набрав полную губку воды, выжила ее на себя. Стала до того свежо и боязно, что она, смеясь, начала поджимать к животу колени. Потом надела приготовленные с вечера белые чулки, белое платье и белую шапочку. Все это сидело на ней ловко и строго. И, чувствуя себя независимой,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 Луговой, пустынный, и Нагорный, в лесках и пёстрозелёных или каменистых пролысинах. Из-за бугров, точно завалившись, выглядывали кое-где потемневшие соломенные крыши исп. В небе стояли кучевые облака с синеватыми днищами, и от них в небесно-желтоватую бездну реки падали белые тени. Даша сидела в плетёном кресле, положив ногу на ногу, обхватив колено и чувствовала, как сияющие изгибы реки, облака и белые их отражения, березовые холмы, луга и струи ветра, то пахнущие болотной травой, то сухостью вспаханной земли, медовой кашки и полынью, текут сквозь нее и тихим восторгом ширится сердце. Какой-то человек медленно подошел, остановился сбоку у перил и, кажется, поглядывал.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 Да и весь Иван Ильич, широкий в белом кителе, сильный и застенчивый, точно необходимым завершением появился из-за всего этого речного покоя. Она протянула ему руки. Здоровая, Стелегин сказал, «Я видел, как вы садились на пароход. В сущности, мы ехали с вами в одном вагоне от Петербурга. Но я не решался подойти, вы были очень озабочены. Я вам не мешаю?» «Садитесь», — она пододвинула ему плетеное кресло. Еду к отцу, а вы куда? Я-то, в сущности говоря, еще не знаю. Пока вкинешь му, к родным. Телегин сел рядом и снял шляпу. Брови его сдвинулись, по лбу пошли морщины. Суженными глазами он глядел на воду, вогнутой, пенящейся дорогой, выбегающую из-под парохода. На ней, как комары, за кормой летели острокрылые мартыны. Падали на воду, взлетали с хриплыми, жалобными криками и, далеко отстав, кружились и дрались над плывущей хлебной коркой. — Приятный день, Дарья Дмитриевна, — сказал Телегин. — Такой день, Иван Ильич, такой день. Я сижу и думаю, как из ада на волю вырвалось, честное слово. Помните наш разговор на улице? — Помню до последнего слова, Дарья Дмитриевна. — После этого такое началось, не дай бог. — Я вам как-нибудь расскажу. Она задумчиво покачала головой. — Вы были единственным человеком, который не сходил с ума в Петербурге, так мне представляется. Поэтому мне с вами приятно. Она нежно улыбнулась и положила ему руку на рукав. У Ивана Ильича испуганно дрогнули веки, поджались губы. — Я вам очень доверяю, Иван Ильич. — Вы очень сильный, правда? — Ну какой же я сильный и верный человек. Даша чувствовала, что все мысли ее добрые, ясные и любовные, и такие же добрые, верные и сильные мысли были у Ивана Ильича. И особая радость была в том, чтобы говорить, выражать прямо эти светлые волны чувств, подходящие к сердцу. Мне представляется, Иван Ильич, что если вы любите, то мужественно, кротко, уверенно, а если чего-нибудь захотите, то не отступитесь. Не отвечая, Иван Ильич медленно полез в карман, вытащил оттуда кусок хлеба и стал бросать птицам. Целая стая белых мартынов с тревожными криками кинулась ловить крошки. Даша и Иван Ильич подошли к борту. — Вот этому киньте, — сказала Даша. — Смотрите, какой голодный! Телегин далеко в воздух швырнул остаток хлеба. Жирный головастый мартын скользнул на недвигающихся распластанных, как ножи, крыльях, налетел и промахнулся. И сейчас же штук десять их понеслось вслед за падающим хлебом до самой воды, теплой пены, бьющей из-под борта. Даша сказала, «Мне хочется быть, знаете, какой женщиной? Перестать волноваться на свой счет. Жить так, как утром по росе босиком бегать». На будущий год кончу курсы, начну зарабатывать много денег, возьму жить к себе Катю. Буду совершенно новым человеком. Увидите, Иван Ильич, какая стану. Тогда перестанете меня презирать. Во время этих слов Телегин морщился, удерживался и, наконец, раскрыл рот с крепким, чистым рядом крупных зубов и захохотал так весело, что взмокли ресницы. Даша вспыхнула, оскорбилась, но и у нее запрыгал подбородок. И не хотела, а рассмеялась так же, как и Телегин, в сущности говоря, сама не знает чему. «Дарья Дмитриевна», — проговорил он наконец, — «вы замечательная. Я вначале вас боялся до смерти, но вы прямо замечательная». «Ну вот что, идемте завтракать», — сказала Даша сердито. «С удовольствием». Иван Ильич велел вынести столик на палубу и, глядя на карточку, озабоченно стал скрести чисто выбритый подбородок. «Что вы думаете, Дарья Дмитриевна, относительно бутылки легкого белого вина?» «Немного выпью с удовольствием». «Шабли или барзак?» Даша также деловито ответила. «Или то, или другое». «В таком случае выпьем шипучего». Мимо плыл холмистый берег с атласно-зелеными полосами пшеницы, зелено-голубыми ржи и розоватыми зацветающей гречихи.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 И коршины над ним. Теплый ветерок поддувал под белую скатерть, Под платье Даши. Золотистое вино в граненных больших рюмках Казалось божьим даром. Даша сказала, что завидует Ивану Ильичу. У него есть свое дело, уверенность в жизни, А вот ей еще полтора года корпеть над книгами, И при том такое несчастье, что она женщина. Телегин, смеясь, ответил, А меня ты ведь с Забуховского-то завода выгнали. — Что вы говорите? — В 24 часа. — Чтобы духу не было. Иначе зачем бы я на пароходе оказался? Вы разве не слышали, какие у нас дела творились? — Нет, нет. Я дешево отделался, да. Он помолчал, положив локти на скатерть. — Вот поди жди, чего у нас все делается глупо и бездарно. На редкость. И черт знает, какая слава о нас идет, о русских, обидно и совестно. Подумайте, талантливый народ, богатейшая страна, а какая видимость? Видимость наглая, раскосая, писарская рожа. Вместо жизни бумага и чернила. Вы не можете себе представить, сколько у нас изводится бумаги и чернил. Как начали отписываться при Петре Великом, так до сих пор не можем остановиться. И ведь, оказывается, кровавая вещь чернила, представьте себе.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 Было бы совсем не так. Никто из них не мог бы вспомнить по чистой совести, что он говорил, но Ивану Ильичу казалось, что Даша гораздо умнее, тоньше и наблюдательнее его. Даше казалось, что Иван Ильич добрее ее, лучше, умнее раз в тысячу. Даша собиралась несколько раз с духом, чтобы рассказать ему о бессонове, но раздумывала. Солнце грело колени, ветер касался щеки, плечей, шеи словно круглыми и ласковыми пальцами. Хлопающий флаг на носу, веревочная решетка борта, серый блестящий пол — все это вместе с нею и Иваном Ильичем медленно плыло между облаками, мимо невысоких и кротких берегов. Даша думала, нет, расскажу ему завтра. Пойдет дождик, тогда расскажу. Даша, любившая наблюдать и наблюдательная, как все женщины, знала к концу дня приблизительно всю подноготную про всех едущих на пароходе. Ивану Ильичу казалось это почти чудом. Про ректора Петербургского университета, угрюмого человека в дымчатых очках и крылатке, Даша решила почему-то, что это очень крупный пароходный шулер. И хотя Иван Ильич знал, что это ректор, теперь ему тоже запало подозрение, не шулер ли.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 В седьмом часу утра его разбудил рев парохода. Подходили к кинишме. Иван Ильич быстро оделся и выглянул в коридор. Все двери были закрыты, все еще спали. Спала и Даша. «Мне слезть необходимо, иначе получается черт знает что», подумал Иван Ильич и вышел на палубу, глядя на эту самую, не кстати подоспевшую кинишму на крутом и высоком берегу, с деревянными лестницами, с деревянными точно кое-как нагороженными наваленными домишками, заборами, с яркими по утреннему желтовато-зелеными липами городского парка, с неподвижно висящим облаком пыли над глазами, тянущимися по городскому спуску. Широкомордый матрос, твердо ступая по палубе пятками босых ног, появился с рыжим чемоданом телегин. «Нет-нет, я передумал. Назад несите».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 и вдруг он прямо наткнулся на нее. Даша сидела на вчерашнем месте в плетеном кресле, грустная и тихая. На коленях у нее лежали книжка и груша. Она медленно повернула голову к Ивану Ильичу. Глаза ее расширились точно от испуга. Залились радостью, на щеке взошел румянец, груша покатилась с колен. — Вы здесь? Не слезли? — проговорила она тихо.